Екатерина Островская. Встреча, которой не было. Татьяна Устинова. Аромат полевых цветов и скошенной травы. Новый детектив «Встреча, которой не было» Екатерины Островской получился захватывающим. Это настоящий триллер, подкупающий сложностью загадок, бешеным темпом погонь и плотностью перестрелок. Книга держит в напряжении от первой и до последней страницы. Происходящие события страшны и грандиозны, действие разворачивается в прошлом и настоящем, а сюжет выписывает один головокружительный вираж за другим, и героям приходится молниеносно подстраиваться под быстро изменяющийся сюжет. Запутанная и стремительная история, словно горка в аквапарке, подхватывает, кружит и стремглав уносит куда-то. Остается наслаждаться скоростью и брызгами в лицо. Душа уходит в пятки и хочется визжать от восторга. И вновь, будто бы вовсе не целясь, Екатерина Островская попадает в десятку, предлагая нам билет на самый любимый аттракцион, по которому мы так соскучились с момента выхода ее последней книги. Она лихо закручивает интригу, доводя читателя до блаженного исступления. Но детектив «Встреча, которой не было», оказался крепким орешком. Вычислить злодея и понять, чем все закончится, совершенно невозможно. Лучше с самого начала довериться автору и отказаться от этих попыток. В нужное время, будьте уверены, Екатерина Островская раскроет вам все тайны. Кроме интересного сюжета и необычной фабулы «О встрече, которой не было», Есть еще одно очень важное для меня, как для читателя, преимущество. Великолепно прописанный антураж. Читая по-настоящему хорошо написанную книгу, то и дело оказываешься будто бы внутри повествования. Видишь, слышишь и осязаешь то же, что и герои, становишься их верным спутником. Екатерине Островской удался отличный детектив. Действие происходит за городом, в коттеджном поселке. И эта история пахнет полевыми цветами, скошенной травой, теплым песком, студеной речкой, смолистой хвоей и горьким дымом костра. Островская, пожалуй, первая российская писательница детективов, которая в лучших традициях Агаты Кристи в своих книгах стала давать название «Домам». Послушайте только, как звучит «Коттедж и Волга». Есть в этом что-то неуловимое норфолкское, не находите? Когда Настя и Света возвращаются в Россию из США, куда были отправлены много лет назад после загадочного исчезновения их отцов-бизнесменов, они против собственной воли оказываются втянутыми в таинственную и очень опасную историю 20-летней давности. Трагедия их родителей, казавшаяся страшной сказкой из детства, Вновь повторяется. И зло, когда-то вынудившее двух подруг бежать за границу, никуда не исчезло. Оно лишь затаилось на время и готовится нанести новый удар. Когда снова прольется кровь, Насте и Свете бежать будет некуда. Они накрепко увязли в паутине лжи и обмана, сплетенной холодным и расчетливым убийцей. «От кого ждать помощи?» кто сумеет развеять происходящий на его кошмар, и какую роль в этой драме играет бывший партнер убитых бизнесменов Игорь Селезнев, который знает явно больше, чем говорит.